Глава одиннадцатая. Удар по голове. Переигровку со Сьоном назначают через две недели после матча, результат которого признают недействительным. Кажется, что черная полоса для команды продолжается. Александр Филимонов. Мы к этой переигровке готовились так, что Сьону уже ничего не светило. Ведь по большому счету для русского человека самое главное – ощущение справедливости. И ощущение того, что произошло что-то несправедливое, сплотило практически всю страну. И позволил объединиться всем. Игорь Робинир. Протест, который подал президент Сиона Константен, взбесил страну. У русских людей такие вещи способны вызвать очень сильные эмоции. Когда кто-то там из-за границы начинает химичить и устраивать какие-то подковерные игры. Игорь Порошин. Вот эту карту... Все против нас, и мы бы и рады, но нас все время притесняют. Сам Олег Иванович активно разыгрывал. Это, конечно, звучало очень провинциально, но я думаю, что он сам в это верил. Александр Вайнштейн. Ну, факт нарушения был? Был. Все. Остальное вести с полей, как говорили в программе «Время». Понимаешь? Не нарушаете – не будет предъяв. Василий Уткин. В этих воротах, кстати, стоял не только вратарь Сиона, но и вратарь Спартака. В одном из таймов Разумеется, это нарушение регламента Но мы сейчас говорим о восприятии болельщиков Эмоционально команда, которая вроде как провинилась Вдруг стала жертвой сама Наверное, это было какой-то точкой эмоционального перелома Андрей Тихонов Эту переигровку мы у Сиона выиграли 5-1 С огромным преимуществом С мощной поддержкой трибун И доказали всем, что мы сильнее этой несправедливости Дмитрий Оленичев Все ребята на сто процентов понимали, что шансов у соперника просто ноль. Они получили пять голов, причем погода была ужасная. Мокрый снег, тяжелое поле. Если бы хорошая погода была, они мячей восемь бы получили. Олег Романцев. Мы показали, как бороться с футбольной подлостью. Мне кажется, ребята были настолько настроены, что я даже не помню, чтобы я какую-то установку давал. Александр Филимонов. Нам не надо было ничего говорить. Выпустите нас на поле, мы там сделаем с ними все, что захотим. «Вся Москва хотела на этот матч, и вся Москва хотела, чтобы мы их порвали. Что мы и сделали». Александр Львов «После игры Романцев говорит, я с их президентом рядом сидеть не буду. Я сказал нашему водителю, Ваня, когда я дам отмашку, увезешь Олега Ивановича со стадиона. Развели их в разные стороны. Лишнего скандала не хотелось, потому что это была очень неприятная и грязная история». Игорь Робинер Команда вышла и разнесла в клочья этого соперника. Мужики настоящие, красавчики. И вот этого негатива, который долго гопился, и пиком которого стало поражение от Кошица, после Сьона не осталось и следа. Василий Уткин. Иногда, знаете, когда у человека болит голова, ему помогает таблетка, а иногда удар по этой голове. Разгромив Сьон, Олег Романцев начинает чинить забарахливший механизм Спартака, Любимым и проверенным способом. Бесконечными тренировками. Игорь Робинер. Все-таки Романцев человек амбициозный, честолюбивый и любые неудачи его заводили. В тот момент он был по спортивному зол. Два этих провала, Евро-96 и Кошица, его взбодрили. Перезарядили ему батарейки. И Романцев выдал еще один топовый отрезок карьеры. Андрей Тихонов. В Спартаке не было тренера по физподготовке, не было психолога. Олег Иванович Романцев замещал всех. Президента клуба, тренера, психолога, психиатра и, возможно, няньку с дубиной. И его одного было достаточно. Александр Хаджи. Романцев победитель. Вот садится он в шахматы с кем-то играть, обязательно должен выиграть. Если проиграет, он замучает этого человека. Ну, получилось со мной так. Не я выиграл у Романцева, он сам себе практически устроил мат. Он потом месяц ходил с шахматной доской и мучил, пока десять игр не выиграл, не успокоился. Или там мы с ним играли в теннис. Я случайно выдам удачный удар, он заводится и повторяет его десять раз. На турнике подтянуться, в бассейн нырнуть, в бильярд сыграть. Во всем он должен быть первым. Дмитрий Оленичев. Иногда посмотришь на Олега Ивановича, уже страшно становится. Все-таки человек старой школы, его все боялись. Андрей Тихонов. По эмоциям Романцева трудно было понять, поднимаемся мы или опускаемся. Вот когда у нас убирали с базы телевизоры, или нам прекращали выплачивать зарплаты и премиальные, мы понимали, что опускаемся. Робсон. Он мог в перерыве игры зайти в раздевалку и ничего тебе не сказать. Вообще ничего, абсолютно. И ты понимал, что тебя в перерыве заменили. Эдуард Мор. Когда ты оказывался рядом с Романцевым, Возникало какое-то чувство внутри. но ну, помню, были на сборах, тренировались, все хорошо. И после тренировки в гостинице мы с Артемом Безродным идем к лифту, чтобы спуститься вниз на восстановление. Баня, массаж и так далее. Вызвали лифт, стоим, разговариваем. И подходит Роман, вместе с нами, просто стоит и ждет лифт. Я стою, у меня все перед глазами начинает плыть. Я такой весь напряженный... Зашли, спустились на несколько этажей, все это заняло несколько секунд. Олег Иванович вышел, мы с Артемом друг на друга смотрим, он мне говорит «Ты тоже это чувствовал?» Я «Да, у нас все хорошо, он просто стоял рядом, я не знаю, энергетика это или что». Олег Романцев «В какой-то момент мы стали играть немножко слабенько, чувствуешь что-то не идет». «Додумался и сказал, давайте-ка у всех из номеров телевизоры соберем и вниз в баню». «В итоге ребята все в холле собрались, сидят, общаются, слышу смех, кто-то в шахматы играет, кто-то в нарды, шум, гам, и как мы поперли». Андрей Тихонов «Олег Иванович никогда не орал. Он не был настолько эмоционален, как Газаев, у которого стаканы в стенку летали. Но ему достаточно было сказать несколько слов, чтобы мы понимали, что мы делаем не так» а если он отворачивался и ничего не говорил мы понимали что мы в большой попе дмитрий оленичев приезжаю на базу романцев поднимается на третий этаж а я спускаюсь по лестнице И я уже понимаю какое у романцева настроение и какая сегодня будет тренировка егор титов для романцева работа это все Он готов был с утра до вечера ковыряться, смотреть матчи, пересматривать. А потом он заходил в раздевалку перед выходом на поле. И ему хватало 10-15 секунд, чтобы понять, будет у нас сегодня хороший матч. Или мы сегодня будем играть плохо. Он знал все. Андрей Тихонов. Если Олег Иванович предъявлял претензии к футболисту, значит, он еще в нем видел какое-то будущее. А если он тебе ничего не говорит, ты можешь заканчивать с футболом. Иногда я спрашивал помощника тренера, почему он все время мной недоволен. А он отвечает, Андрей, послушай, если он перестанет тебе предъявлять претензии, можешь сразу сумку собирать и уезжать. Александр Львов. Он не любитель был говорильни. Он не особо с игроками общался. Они и так знали, что он может от них потребовать. Одни и те же тренировки, один и тот же режим дня, одно и то же меню. Все отработано до мельчайших деталей. Дмитрий Оленичев. Самое главное упражнение Олега Ивановича — квадрат 4 на 4. Он играется где-то 8-10 минут. Но после этого ты уходишь, как будто час тренировался без мячей, просто бегал. И сложно, в первую очередь, не столько физически, сколько психологически. Нужно думать практически каждую секунду. Благодаря тому, что мы чуть ли не ежедневно играли в этот квадрат, у нас потом на поле было полнейшее взаимопонимание. александр хаджи «Квадрат — это, грубо говоря, что такое?» Четверо мяч передают друг другу, стоя по кругу, а остальные должны отбирать. Вроде ничего особенного, но он учит обращаться с мячом и видеть, куда отдать передачу. И вот, как правило, новички из круга не выходили, настолько техничными были футболисты «Спартака». И какие бы звезды ни приходили, они просто балдели, как можно так играть. Эдуард Мор «В этом квадрате нужно очень много думать и постоянно бежать на максимальной скорости». И при этом ты должен оценивать ситуацию, чтобы бежать в нужную точку и выбирать правильное решение. Если ты хотя бы на секунду остановился, если побежал в ту зону, куда партнер побежал, или отдал мяч не вовремя, не в ту ногу, все, квадрат останавливается. Робсон. Я четыре с половиной года провел в «Спартаке», но мне кажется, что играть в квадрате я так и не научился. Вадим Лукомский. В современном футболе это называется более модным словом «рондо». По сути, это испанское название для квадрата. Это от Гвардиола пошло. Это упражнение помогает развивать взаимопонимание между футболистами. То, как они могут в любой ситуации сохранять мяч. И даже банально то, с какой силой какому партнеру нужно давать передачу. Это было очень важно для футбола «Спартака». Александр Тарханов. Я могу сравнить Романцева с Гвардиолой. Вот я смотрю тренировки Гвардиолы, он все время подсказывает, все время направляет. И Олег Иванович то же самое. Все квадраты играют, но не у всех получается. А у него это получалось, потому что он управлял, он расставлял их, он подсказывал, он сам в них играл все время. александр филимонов Спартаковский дух, чемпионская атмосфера. В футбольном плане мы понимали друг друга с полувзгляда, скажем так, с полудвижения даже. Блин, надо больше читать, чтобы лучше описать все это дело. Вадим Лукомский. Чтобы построить структурированный футбол, нужны монотонные тренировки. И это большой вызов для тренеров. Делать эти тренировки не скучными для футболистов. Олег Романцев. Ну, я старался. Возьму и придумаю новую какую-нибудь игру. Там одними головами играть. Эстафету смешанную придумаю, чтобы они друг друга таскали за ноги. В баскетбол, чтобы мяч ногой забить в кольцо. Или в регби вообще без правил. Очень любил соревнования устраивать. У нас даже доктор с чемоданом на скорость бегал. Вот живем в Израиле, готовимся к сезону. Скучно, уже надоело все. А вот интересно, доктор со своим чемоданом и массажист со своим, кто быстрее добежит до центра поля? Ну и начали ставить футболисты по шекелю, по два. Александр Филимонов. У нас бывали такие ситуации. «Романцев вроде шутит, но мы не успеваем среагировать, а он уже серьезен». Робсон. «Я несколько раз видел, как Романцев смеется и чувствует себя абсолютно расслабленным. Помню, как однажды, уже после вечерней тренировки в Тарасовке, мы пошли купаться на речку. Я никогда в жизни этого не делал и думал, зачем, если у нас есть душ. Но когда мы пришли на берег, атмосфера была в команде абсолютно другая». Все ребята шутили, разговаривали, и сам Романцев стал абсолютно другим. Одна из главных задач Романцева — встроить в состав «Спартака» Робсона. Дмитрий Оленичев. Робсон быстро понял, что попал в команду, которая ему даст очень много. В первое время шефство над ним взял Илья Цамбаларь. Практически каждый день был с ним и на базе, и за пределами базы. Они постоянно вместе отдыхали, и благодаря Илюхе у Робсона всегда была улыбка на лице. Робсон. Мы быстро сблизились. Однажды, в самый мой первый месяц в команде, я его попросил, чтобы он научил меня каким-то русским словам. Не могу их произнести, к сожалению, потому что они неприличные. А потом мы пошли к доктору команды, и Илья говорит, «Ну, похвались, Робсон, чему ты сегодня научился, каким словам?» И как только я начал произносить эти слова, все заржали. Там просто легли все в этой докторской. Дмитрий Оленичев. Первое слово, которое Мробсону научил Илья, было нецензурным, но оно довольно известное, на букву Б, а второе было ещё хуже. Илюха был такой заводила, весельчак с большой буквы. Если у кого-то из футболистов было плохое настроение, иди к цимбалярю, через секунду будет хорошее. Даже когда тренировались, Илья подкалывал Робсона, немножко оскорблял в хорошем смысле этого слова. На тренировках было очень много смеха с участием Робсона. Робсон Это можно было понять по его мимике, по глазам. Он что-то задумал. Но важно, что его шутки не были злыми. Илья с открытым сердцем относился ко всем людям и ко мне в частности. И то, что такой человек уделяет мне столько внимания, мне только придало сил. Олег Романцев Я тоже мог над ним подшутить. У нас огромный градусник висел перед входом на базу. Осень, дождь, холодно. Настроение припоганое. Выходим на тренировку. Вышел я покурить и думаю, сейчас выйдут футболисты такие же угрюмые, одетые. Взял зажигалку и нагрел градусник раз и плюс 25. И тут Робсон выходит. Я говорю, Робсон, ты что, посмотри на градусник, плюс 25, ты что позоришь свою Бразилию? Он побежал переодеваться. Ребята выходят, а я говорю, подождите, сейчас посмотрите, как южный человек выйдет. И Робсон в трусиках выходит и в футболке. Посмеялись, и он пошел опять переодеваться. Игорь Робинер. Вообще, конечно, не сравнить те времена и нынешние. В «Спартаке» тогда был полузащитник Василий Баранов, у которого был очень жесткий юмор. Однажды он, например, показал Робсону газету с фотографией обезьяны и говорит «О, про тебя написали». А Робсон посмеялся весело. Он вообще такой был необидчивый. Я пытаюсь представить себе подобную картину сейчас. У меня волосы дыбом встают. Александр Хаджи. «Он и кушал, как все, никогда не просил чего-то другого. И борщ ему нравился, и глупцы нравились. Улыбчивый очень мальчишка был, хороший. Критику воспринимал адекватно, не обижался, понимал, что это для его же пользы». Робсон «Однажды в автобусе я увидел, как Хлестов лузгает семечки. В Бразилии это не принято, поэтому я подошел к нему и поинтересовался. Ты вообще что делаешь? Что ты ешь? Потом я увидел, что другие ребята тоже любят семечки». Поскольку я удобно жил в Сокольниках, рядом с базой Спартака, то договорились, что семечки на всю команду буду покупать я. Мне они тоже понравились, к тому же с ними быстрее время проходило. Егор Титов. Робсон брал кулек семечек и пиво Миллер, потому что уже знал, что таким образом точно быстро станет своим. Садился с нами, не понимая, о чем идет речь, кушал семечки, пил пиво, смотрел телевизор и наблюдал, как мы играем в карты. Все? Так он выучил и матерные слова, и нормальные слова. И какое-то время он общался просто великолепно. Восстановив силы и получив заряд энергии от разгрома Сьона, Спартак осенью 1997 года снова выигрывает чемпионат России и выходит в четвертьфинал Кубка УЕФА. Там его ждет Аякс, одна из сильнейших команд Европы. Игорь Робинер. После Сьона Спартак осенью прошел в Кубке УЕФА Вальядолит и Карлсруэ. Крепкие, но не звездные команды из сильных чемпионатов испанского и немецкого. Вышел в весеннюю стадию. И там в Спартаку попадается амстердамский Аякс, который в последние три года дважды играл в финале Лиги чемпионов. Причем один раз выиграл и сохранил большую часть состава. Дмитрий Оленичев. Конечно, эта команда восхищала всю Европу. Но нас радовало, что у нас будет такой соперник. Для «Спартака» очень важно выходить именно против играющей команды. Андрей Тихонов. Перед матчем в Амстердаме болельщики «Аякса» пришли к нам ночью и скандировали всякие кричалки. Просто не давали спать, чтобы мы хуже играли. Но нас это только подстегнуло. Дмитрий Ананка. «Аякс» играл мячами дербистар Они реально отличались от наших привычных мячей. Сбор у нас был в Швейцарии, и мы тренировались там именно этими мячами. Дня три у нас ничего не получалось, и Олег Иванович за это серьезно нам пихал. Но к концу сбора мы к ним, естественно, привыкли, и это сыграло очень важную роль. Александр Филимонов. Я в начале 1998 года решил изменить имидж. Постричься под ноль. И когда нас награждали медалями за победу в чемпионате, болельщики увидели новую прическу и придумали кричалку. «Саша Филимонов постригся под ноль, значит, обыграем Аякс 8-0». Андрей Тихонов. Я помню свою ошибку при счете 2-0 в нашу пользу. У меня мяч отнили, и нам забили гол. Счет стал 2-1. Помню реакцию Горлуковича, абсолютно бешеную. Он сказал 10 слов, из которых 11 были матом. Но потом у нас получилась отличная комбинация, которую завершил Валерий Кеченов. Игорь Робинер. Кеченов забил эдвину Вандерсару в ближний угол. Такой издевательский удар, который стал символом той победы. Это уже было такое немножечко глумление над таким классным соперником. Олег Романцев. Гол Кеченова, ну это вообще. Это же надо быть таким хладнокровным, техничным и умным одновременно. но ну, в том матче вообще голы получились на удивление один красивее другого, как в учебнике. Это одна из тех игр, где, ну, все сложилось. Александр Филимонов. Уровень сопротивления был очень высокий. Они моменты создавали классные. Арвеладзе со штрафного бьет прямо в девятку. Я этот мяч отбиваю, перевожу на угловой, и он подбегает и замахивается ногой, типа пытается меня ударить. Имитирует злость, но не с агрессией, а с расстройством. Блин, ну как это может быть? Бьем, бьем, а ты не пропускаешь. Дмитрий Ананка. До сих пор пересматриваю моменты, у меня мурашки. Болельщики Аякса нас провожали аплодисментами, стоя. Фантастическая история. Андрей Тихонов. «К ответному матчу с Аяксом готовились весной в Сочи, в Зеленой Роще. Это бывшая сталинская дача. Большой такой дом стоит, и в нем есть зал, где сидит Сталин за столом. Ты дверь открываешь, а там сидит Сталин. И мы понимали, что здесь шутить нельзя». Эдуард Мор. «У ребят не было никакого волнения». Все себя вели абсолютно спокойно, раскованно. За пару дней до игры Олег Иванович сделал командный ужин. Мы на природе накрыли стол, делали шашлыки, тарелочки всем расставили и общались мило между собой. Какие-то шутки, байки. Олег Иванович сам-то он задавал. И когда мы уже заканчивали, Илья Цымбаларь начал ходить, собирать тарелки. Хотя он был лидером и капитаном команды. Это было очень необычно, но... В этом был весь «Спартак». Дмитрий Оленичев. В ответном матче в Москве в первые 30 минут у «Аякса» были три стопроцентных момента. Они нас просто простили чудом. Но в итоге Саша Ширко забил единственный гол. Победный. Это было феноменально. Вся Москва гуляла. Какое-то безумие было на улицах города. Игорь Робинер. Ширко стал новым спартаковским героем. Тем более, что он воспитанник красно-белых, человек, который впервые выстрелил в сезоне Ярцевского пионер-отряда. Всем было приятно, что свой пацан сыграл главную роль в таких победах. Олег Романцев Сашка Ширко. Великолепный форвард был, но не самый забивной парень. Сколько он моментов обычно упускал, а здесь в одно касание оба гола забил в первом матче и еще один во втором. Ему потом долго говорили, не забил ты Тюмени два выхода один на один, ну и ладно, Аякс приедет, и мы насыплешь. Егор Титов До сих пор так и объявляют, если мы куда-то едем с ветеранами. Александр Ширко лучший форвард, потому что обыграл Аякс именно он. Но это было не так. Аякс обыграли мы все вместе, а он забивал в пустые ворота. Юрий Заварзин Перед ответным матчем с «Аяксом» нам сказали, если будет положительный результат, то к нам в раздевалку зайдет премьер-министр Виктор Черномыродин. Поздравить команду. Александр Филимонов. Это была одна из моих лучших игр. И Виктор Степанович зашел в раздевалку, чтобы меня поблагодарить персонально. Обнял меня, по-отечески так. И чем закончилась эта ситуация? Через несколько дней его сняли. А футболисты потом шутили, что со мной нельзя обниматься, потому что потом могут произойти всякие нехорошие вещи. С 1993 по весну 1998 -го года бессменным главой российского правительства был Виктор Черномырдин. Затем Борис Ельцин неожиданно отправил его в отставку и назначил премьером малоизвестного 35-летнего Сергея Кириенко. После кризиса августа 1998 года Кириенко ушел в отставку и под давлением оппозиционного парламента Ельцин был вынужден назначить премьером Евгения Примакова. К весне 1999 года и он был уволен, и председателем правительства стал Сергей Степашин. К этому моменту в медиа сложился консенсус. Премьером будет тот, кого Ельцин хотел бы видеть следующим президентом России. В августе 1999 года Степашина отправили в отставку. Премьер-министром стал Владимир Путин которого Ельцин в обращении гражданам прямо назвал своим преемником. Александр Хаджи. «К нам после таких хороших, серьезных игр повадились приезжать премьеры страны. Но как не приедет, на следующий день его снимают. Последний заходит маленький, Кириенко, тоже поздравляет. Романцев говорит, «Вы не боитесь?» Он спрашивает, «А что такое?» «Ну действительно, это какое-то наваждение было просто». Сергей Белоголовцев. «Пришел Черномырдин, лицо такое большое». Ну и он же, мужик, был юморной и за словом в карман не лез. И там возникла странная ситуация. Олег Иванович понимает, что человек важный и с чем-то попросил его помочь. Черномурдин как-то ему ответил. И Олег Иванович так подобострастно засмеялся. Я подумал, господи, блин, но вы же настолько несовместимые фигуры. Тут у тебя политика, которым не забыли только потому, что он перла выдавал. А ты тренер самой главной команды в нашей жизни. олег романцев «Кубок Содружества. Играем какую-то групповую игру в манеже». Шамиль Торпищев заходит, говорит, «Пошли, шеф приезжает, встречай его». Через пять минут поднимается Борис Николаевич Ельцин. «Ну, давай, показывай, что ты здесь наработал». Сели мы с ним на балконе и начали смотреть. «Рассказываю я все». Он как раз закончил с выпивкой. После игры сели за стол, разговариваем. Он наливает, я говорю, «А вам же нельзя». Он отвечает, «А ты знаешь, мне приятно наливать». Так что я человек, которому сам президент водку наливал. Игорь Робинер Спартак всегда дистанцировался от власти. старостиных посадил Берия. Василий Аксенов, наш знаменитый писатель, говорил, что боление за Спартак было скрытым символом фронды в советские времена. А тут вдруг вокруг Спартака стало многовато власти. То Павел Павлович Бородин в раздевалку зайдет, то Борис Николаевич Ельцин, то еще что-то подобное то ярлык «Народная команда» появится. Да, за «Спартак» больше всех болеют и болели. Этот термин слишком высокомерный. Павел Павлович Бородин – государственный деятель, болельщик «Спартака». С 1993 по 2000 годы управляющий делами президента Российской Федерации. В этом качестве занимался реконструкцией Кремля и вопросами эксплуатации других административных зданий в Москве. В 2001 году Бородин был арестован в Нью-Йорке. Впоследствии швейцарский суд – признал его виновным в отмывании денег. С 2000 по 2011 год работал государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. Дмитрий Оленичев. «Победа над Аяксом — заслуга Романцева. Он нас и психологически подготовил, и функционально мы очень хорошо выглядели, да и нам самим хотелось показать на фоне Аякса, чего мы стоим. Мы прекрасно понимали, что на нас будет смотреть вся Европа. Я помню, там даже никаких премиальных не было». Олег Иванович не любил повышенных премиальных. Он понимал, что наши премиальные это шанс уехать за границу. Эдуард Мор. Внутри команды победа над Аяксом не воспринималась как сенсация. Она воспринималась как должное. Олег Иванович очень хотел выиграть Еврокубок. Как недоразумение воспринималось то, что пока этого не было сделано, и победа над Аяксом была просто одним шагом к этой цели. Олег Романцев. «Понятно, что шанс один из десяти, но мы такую задачу все равно ставили. Давайте попробуем, бывают же чудеса. Выход в полуфинал Лиги Чемпионов – это чудеса? Чудеса, конечно. Но они же случались. Шесть побед подряд в Лиге Чемпионов – чудо? Чудо, конечно. Только великие клубы такое могли сделать. Совершили? Совершили. Ну а почему еще одно чудо не совершить? Андрей Тихонов. «Мы дошли до полуфинала». И оставалось сделать всего один шаг, чтобы играть в финале. А один шаг — это был Интер. Ажиотаж перед игрой был сумасшедший. Все приходили в киоск и говорили «Дайте Спорт-Экспресс», «Дайте советский спорт». А там отвечали «Уже закончились». егор титов В Интере играл форвард, о котором знали все. Вот сейчас есть Роналду, Месси, а тогда был Роналдо. И мы, наверное, боялись больше всего, что этот человек выйдет и сделает результат один. Андрей Тихонов. Мы смотрели итальянский чемпионат и видели, насколько Роналда хорош. Скорость, дриблинг, владение мячом. Но и мы были конкурентоспособны на тот момент. У нас были все шансы. Дмитрий Оленичев. Спартак играет против лучшего игрока мира. Романцев это прекрасно понимал и говорил нам, чтобы мы... «Поменьше читали прессы, поменьше слушали радио, смотрели телевидение и так далее, чтобы не отвлекаться и не перегореть». Александр Филимонов «А что значит, что я почувствовал, когда я в первый раз увидел Роналда? Роналда ведь тоже в первый раз меня увидел». Дмитрий Ананка «Они нас опасались. Олег Иванович нам на это указал. Да мы и сами это почувствовали. В Милане мы в один мяч проиграли. Один-два. Рассчитывали на то, что дома дадим бой до последнего». Тем более, что мы знали, на какой огород их завезем. Дмитрий Оленичев. Погода была ужасная. Поле было мягкое, грязь. Никакие шипы не могли спасти. Такая жижа была. Сейчас бы не разрешили проводить матч в таких условиях. Когда на разминке футболисты «Интера» вышли на поле, они начали смотреть друг на друга. Как же мы будем здесь играть? Василий Уткин. Перед матчем мы выходим на стадион «Динамо» с камерой. Идет директор стадиона, показывает на поле, А на поле нет ни травинки. Оно такого коричнево-желтоватого цвета, потому что его подсыпали песком еще. И вот он подходит к нам и говорит, подснимите, ребята, вот там в секторе сидят солдатики. Это они сделали. Он имел в виду, что их силами поле осушили, и оно хотя бы перестало быть большой жижей. Но поле было желтое, так что было ощущение, что ребята выщипали, а может быть даже скурили всю траву. Дмитрий Ананко. Сейчас есть такой мем. Дриблинг Горлуковича. Вот он с того матча. Не надо было никого обыгрывать. Просто толкаешь мяч и бежишь. А соперники все падают. Сергей Горлукович. Я руками просто двоих свалил и все. Какой же это дриблинг? Хорошо, что судья еще не свистел. На Динамо просто песок постелили тогда. Лучше бы не стелили. Роналдо подумал, что он играет у себя на родине, в Бразилии, на пляже. Два раза обыграл всю команду и забил два гола. Особенно второй. Взял в центре мяч, обыграл всю команду, в том числе и вашего покорного слугу. Мастер есть мастер, ну что сделаешь? Один человек решил исход матча, даже в таких условиях, на песке. Дмитрий Оленичев. Я вышел играть вот на таких шипах, а Роналда просто на полосочках. У меня задача была не поскользнуться, не упасть в этой грязи, а он как бабочка порхает и жалит как пчела. Знаете такую поговорку? Вот он нас два раза и ужалил. Андрей Тихонов. Когда они забили нам второй гол, игроки «Интера» вместе с тренерами, запасными, бегали, обнимались минуту. А мы были все в расстройстве из-за того, что упустили победу. То есть нас тогда считали командой, нас уважали. Я еще помню гробовую тишину на трибунах. 30 тысяч человек молчат. То есть все верили, что вот она, победа, уже рядом. А ее не случилось. Игорь Робинер в спорт экспрессе наутро была шапка на первой полосе спартак был не хуже интера просто у него нет роналдо фактически спартак играя сильнее проиграл одному великому футболисту благодаря успехам в кубке уефа спартак поправляет свое финансовое положение в стране в это время тоже экономический подъем и клуб начинает расширять свой бизнес занимается этим новый гендиректор спартака юрий заварзин и вице президент клуба григорий есауленко юрий заварзин В 1998 году у нас был самый большой бюджет за то время, пока я был в «Спартаке» – 14 миллионов долларов. Львиную долю этих денег мы получили за выступление в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Андрей Тихонов. А у нас не были самые большие зарплаты в чемпионате России. И мы премии получали только если становились чемпионами. А вот когда «Спартак» принимал участие в матчах Лиги чемпионов, это уже был заработок. Юрий Заварзин. Когда я занял должность генерального директора «Спартака», то сделал аудит. В тот момент самый большой актив был клубный автобус. Клубный офис в Коптельском переулке был не до конца оформлен на «Спартак», и не оформлена была база в Тарасовке, 5 гектаров земли. Больше ничего не было. Александр Хаджи. Когда за финансы взялся за варзин наступила спокойная эпоха. Появились деньги. Подписали хорошие договоры с разными спонсорами. То есть как-то «Спартак» сразу поднялся. Мы тогда купили футболистам машины 18 Toyota Coroll цвета мокрый асфальт. Это стабильность, а стабильность это всегда хорошо. и Ребята не нервничают. Юрий Заварзин. Так как у меня собственное производство было ювелирное, я делал для сотрудников «Спартака» золотые значки по аналогии с чемпионскими перстнями в западных клубах. Потому что РФС тогда давал нам обычные такие трехкопеечные медали, на которые без слез не взглянешь. А мы делали медали по 50 граммов золота и каждому футболисту вручали. Если они их в ломбард не сдали, то у некоторых игроков этих медалей граммов на 300, на 400 должно быть. Денис Пузырев. Будучи флагманом российского футбола, «Спартак» пытался зарабатывать самостоятельно. В 98-м году была даже идея выпускать потребительские товары под брендом «Спартака». Например, «Спартак Колу». Игорь Порошин. «Аякс» и «Интер» — это были вершины а повседневность спартака была довольно убогой мало кому были интересны его успехи на домашнем фронте они всем казались предрешенными риторическими а параллельно россия дышала широкой грудью появился капиталистический азарт мы впитывали все идеи и вот я помню как показывали чемпионат италии по телевизору и комментатор геннадий сергеевич орлов говорил футбол в италии это целая индустрия наверное чуваки это услышали и решили создать спартак «Колу». Не думаю, что там была разработанная стратегия. Скорее такое «Ай, попробуем». Юрий Заварзин. «Мы пытались использовать любой источник, который мог бы нам позволить пополнить бюджет. Выехали на завод, взяли несколько футболистов. Романцев там был на презентации. Выпустили «Спартак» «Колу». На первом этапе с нами просто этой «Колой» и рассчитывались». Эдуард Мор. «Я помню, когда она у нас в столовой стояла. Нормальная была «Кола», довольно вкусная». Но как-то это было недолго, она была, а потом раз и пропала. И никто на это внимания не обратил. василий уткин Это же только кажется, что легко сделать брендированный газированный напиток с оригинальным вкусом, чтобы он был стабильного качества и конкурентоспособен. Но дело в том, что как только ты называешь его «колой», ты автоматически вступаешь в конкуренцию с двумя мировыми брендами. Думаешь, ты сделаешь лучше? Серьезно, да? Александр Вайнштейн. «Спартак-кола» — пример довольно дилетантских представлений о том, что такое маркетинг, что такое бизнес-концепция. «Спартак» популярный. Ну, давайте, сейчас все будут покупать колу. Но люди-то разделяют одно и другое. Да, можно сходить посмотреть футбол. Но пить всё, что не попадя, просто потому что это называется «Спартак», никто не будет. Юрий Заварзин. После того, как закончилась эпопея с выпуском «Спартак-колы», мы договорились с итальянцами выпустить красное вино под названием «Спартак». Выпустили где-то порядка 60 тысяч бутылок. Итальянцам проплатили, нам разлили. И когда мы столкнулись с реалиями, поняли, что это не наш вид деятельности. Во-первых, нужно было довести до России. Во-вторых, нужно было пройти таможню. В-третьих, нужно было получить соответствующие разрешения В-четвертых, должна быть лицензия. В итоге часть раздали через своих, а часть выпили сами. Денис Пузырев Выпускалась даже водка «Спартак» на заводе «Тапаз» подмосковном. Но, по-моему, в серийное производство она так и не вышла. Тем более, что у «Спартака» возникли проблемы с обществом «Спартак». Наследником советского физкультурного общества. Когда «Спартак» попытался использовать свой бренд в коммерческих целях, выпуская потребительские товары, на горизонте появилось спортивное общество, которое сказало «Ребята!» Окей, но в месяц за использование символики, которая принадлежит нам, надо платить 10 тысяч долларов. И тогда «Спартак», во избежании судебных претензий за использование чужого товарного знака, зарегистрировал то, что болельщики прозвали «беременным ромбиком», когда на эмблеме клуба в красно-белом ромбике появилась не только буква «С», но и вписанный в нее мяч. Александр Львов «Там такая разборка серьезная была». А я вычитал в газете «Известия», что общество «Спартак» выпустило в Саранске пиво, называется «Братья Старостины». И там на этикетке Андрей Петрович подписан как Николай, а Николай как Андрей. Я говорю Анне Алешиной, которая управляла обществом, хочешь, чтобы над тобой посмеялись? Мы уйдем сейчас с миром, на себе сделаем ромбик с футбольным мячом, а ты оставляй этот с белой полосой, на том и разъехались. Юрий Заварзин Впихнуть в серединку эмблемы мячик с черными пятнами это я придумал, и мы этот знак запатентовали. А потом начали бороться с контрафактной продукцией. Как только обнаруживали какое-то количество, делали заявочку на Петровку. Организовывали выездные налеты на рынке в частности на Черкизовский, где продавали оптом продукцию с нашей атрибутикой. Как-то потихонечку начали дисциплинировать вот эту ситуацию, и это тоже позволяло пополнять бюджет клуба. Успехи «Спартака» в первой половине 1998 года снова совпадают с духом времени. Москва богатеет, в ней появляются глянцевые журналы, клубы, шоу-бизнес, и футболисты «Спартака» становятся частью этого мира. Василий Уткин. Конечно, было ощущение стабильности в то время, причем нарастающее. Появились рестораны в современном понимании этого слова. Не просто места, где за тебя порежут салат оливье, а какие-то с выдумкой. Появились казино. Андрей Тихонов. «Казино, кафе, поп-звезды — это все не ко мне. Это к Егору Титову». Егор Титов. «Мы с Тихоновым в казино пошли. Тогда это было в диковинку. Появились какие-то деньги небольшие. Зарплата была семь-восемь тысяч долларов. И просто решили пойти поиграть. А в казино часов нет, окон нет, и ты не понимаешь, сколько времени. Зашли в обед, а вышли утром следующего дня. А я помню, что у меня дома еще есть некая сумма денег». Я быстро сел в такси, доехал домой, взял эту сумму, вернулся обратно. Андрей также сидел на этом же месте. И мы играли дальше. Сергей Горлукович. Чтобы ходить в казино или на эстрадные шоу, нужно время. У нас же практически не было свободного времени. У нас выходных даже не было месяцами. Но если действительно выпадал какой-то свободный вечер, то я не скрою, пару раз действительно заходил в казино. Ну, потому что там бесплатно кормили. Егор Титов. «У нас был мир. Аэропорт, автобус, гостиница, стадион. Мы не видели ничего. А в Москве ты мог увидеть все, учитывая, что ты еще молод, привлекателен, у тебя вся жизнь впереди, гуляй сколько хочешь. А еще ведь раньше играли все матчи тура в один день, и мы знали, что было несколько ночных клубов, где мы буквально через несколько часов после игры все встретимся». И даже те, кто играет на выезде, прилетят из Внукова до центра, за час доедут и в полночь будут там. И точно заходят ребята из ЦСКА, из Динамо... Дмитрий Ананка. Новый Арбат, Метелец, Ангара, Мираж. Мы там пересекались с ребятами из Локомотива, ЦСКА, Торпеда. Я на юге Москвы жил. От меня недалеко было самое большое казино в Европе, на Таганке. «Кристалл». Причем там вся охрана болела за «Спартак». Я захожу, а они говорят... «Можешь нас потренировать?» Я говорю, «С удовольствием». Дмитрий Оленичев. Очень популярным местом была гостиница «Космос». В Метелицу ходили, там какие-то звезды выступали. А еще на Арбате был пивной ресторан, который очень любил Андрей Тихонов. И приглашал нас с Егором Титовым. Там кружки были литровые или двухлитровые. Дмитрий Ананка. Олег Иванович дружил с певцом Буйновым. Он частенько у нас бывал. А я с Игорем Николаевым неплохо был знаком. И еще помню, как Игорь мне говорил, «Уезжай, что ты тут сидишь? Уезжай! У тебя что, предложений нет? Давай я тебе помогу». Эдуард Мор. Исторически футболисты «Спартака» дружили с театральными актерами. И на выезды раньше летали актеры, тот же Александр Фатюшин. А потом подтянулся уже шоу-бизнес в виде разных этих групп девичьих. «Блестящие», «Стрелки», что-нибудь такое. Начали в этих клубах с ребятами знакомиться, встречаться, где-то общаться. Насколько я помню, у Димы Оленичева отношения были с певицей Черниковой. Дмитрий Оленичев. Я был знаком с Ларисой Черниковой. Познакомились на одном из мероприятий. Дружили, она приглашала на концерты. Кажется, даже выступала на нашем награждении. Все думали, что у меня с ней роман. Но мы просто встречались иногда в кафе. Поговорить нам было о чем. Ну, а песня «Я люблю тебя, Дима» была посвящена не мне. Василий Уткин. Футбол всегда был частью шоу-бизнеса. Знаменитая история о том, что песня «Я люблю тебя, Дима» была посвящена Оленичеву, и у них с Черниковой был роман, неправда. А вот правдивая история. Однажды Черникову позвали спеть на дне рождения, куда был приглашен почти весь Спартак, и в частности Горлукович. Когда стали закрывать счет, выяснилось, что Горлукович выпил немного много ни мало две бутылки коньяка «Хеннесси Пэрэдайз». А когда Оленичев недоуменно развел руками, типа «Сереж, ну?», он ему говорит «Ну что тебе, Дим, для меня коньячка, что ли, жалко?» Летом 1998 года, на пике своей футбольной славы, лидер «Спартака» Дмитрий Оленичев уезжает играть в итальянскую рому Дмитрий Оленичев. «Я обычно мало забивал, только голевые передачи старался отдавать, потому что понимал, что все-таки это командный вид спорта». Но забил Интеру, и это стало отправной точкой в моем будущем, потому что на игре присутствовал главный тренер итальянской Ромы, Сденек Земон. И буквально после ответной игры в клуб пришло предложение. Рома хочет трансфер Оленичева. В России я достиг всего и понимал, что мне надо расти и стремиться стать лучше, поиграть в серьезном чемпионате. И Романцев тоже это прекрасно понимал. Для него, конечно же, было проблемой, когда ведущие футболисты уезжали из «Спартака», но... «Спартак» всегда продавал футболистов за границу и на этом жил. Мне было на тот момент 25 лет. Я постучался в комнату. Олег Иванович разрешил зайти. Там было много дыма. Ни меня, видно, не было, ни его. Я говорю, «Олег Иванович, можете меня отпустить?» Он отвечает, «Дим, как хочешь. Если считаешь нужным, езжай». Я говорю, «Олег Иванович, я хочу уехать». Он, «Все, решили». Весь разговор занял не более минуты. Егор Титов. У Оленичева был очень яркий 1997 год. Он тогда стал таким символом победного Спартака. В 1996-м был Тихонов, а в 1997-м Оленичев. Мы расстраивались, что он уходит, но понимали, что это новый этап в его жизни. Мне вот, например, хотелось, чтобы он уехал. Я бы к нему ездил в гости. Юрий Заварзин. Оленичева продали. По-моему, за 7 миллионов евро. Потом были дела уголовные, выяснение отношений. Но эта сумма практически полностью пошла на содержание команды. Если весь бюджет 14 миллионов, то 7 — это половина годового бюджета. Дмитрий Оленичев. По случаю отъезда я собрал всех на банкет в итальянском ресторане в центре Москвы. Мы туда очень часто ходили. Пригласил всех, Олега Ивановича в том числе. Банкет мне обошелся дорого по тем временам. Около 12 тысяч долларов. Но для меня главным было хорошо попрощаться. Сергей Горлукович. Посидели, поели и ушли. Ну, как можно сидеть, когда у нас идет сезон? Ну, что это за вечеринка днем? Выпить не выпьешь, пожрать не пожрешь, потому что за весом надо следить. И тем более еще Олег Иванович присутствует, руководство. Ну, что это за вечеринка? Объясни мне. Лучше такую вообще не делать. Дмитрий Оленичев. Романцев все грамотно сделал. Он где-то около часа посидел, тост сказал и попрощался с нами. И это хорошо со стороны тренера, потому что футболисты могут расслабиться. При главном тренере ты особо не повеселишься. А когда он уехал, все вздохнули с облегчением. Александр Любов. Королем вечера был наш сапожник Слава Зинченко. Ребята любили очень над ним подшучивать. Собирали ему деньги, он какие-нибудь фокусы выкидывал. Например, собирали по 500 рублей, а он должен был съесть за 7 минут апельсин с кожурой. Вот такой здоровый. Иногда съедал. Александр Хаджи. На вечеринке Оленичев со Славой вышли покурить. И Дима говорит, Славик, а можешь сплавать там до фонтана в речке? Это было на Кадашовской набережной. Там есть такой фонтан прямо посреди реки. Славик, за 500 долларов могу. Димка дает деньги. Этот ныряет туда, плывет, до середины доплывает, обратно. Тут народу из ресторана набежало, всех хохочут. Ну и выпить ему, конечно, налили. И полное удовольствие получил, и 500 долларов заработал». Дмитрий Оленичев «Я ему тысячу долларов дал, по-моему. Там же надо было еще спуститься, там же не лестниц, ничего нет. хлистов вытащил трос из своего джипа, спустили Славу на воду. Он доплыл, вернулся обратно, но подняться не смог. Пришлось опять трос спустить и поднять его на берег. Хорошо, что обошлось без милиции». Егор Титов. «Это же центр города, рядом Кремль. Сегодня бы сразу снайпер сидел. И... А тогда такое можно было. Жалко не было у нас смартфона все это поснимать. И когда славу подняли, он быстренько переоделся в новое и продолжил банкетироваться». Через месяц после этой вечеринки в России происходит дефолт. Это экономическая катастрофа. Курс рубля к доллару падает в три раза. 17 августа 1998 года Россия объявила, что не сможет выплачивать долги по своим государственным обязательствам. Причиной этого решения стал мировой экономический кризис, снижение цен на нефть и безответственная бюджетная политика государства. Последствия дефолта были колоссальными. Курс рубля за несколько дней упал более чем втрое. Многие малые предприятия были вынуждены закрыться. Несколько банков объявили о банкротстве и не смогли вернуть деньги вкладчикам. Количество безработных в России увеличилось вдвое. Впрочем, уже в 1999 году, после смены макроэкономического курса и на фоне роста мировых цен на энергоносители, начался подъем российской экономики. Александр Филимонов. В день дефолта я попал в аварию и разбил машину. И в аварию у нас тогда попала вся страна, блин. Сергей Горлукович. Мне было жалко нормального простого человека. Русского простого человека, которого в очередной раз надуло правительство. Это нормальные вещи для русской земли. Остается у разбитого корыта кто? Простой народ. Егор Титов. У меня 20 тысяч долларов лежало. Я взял эти деньги и повез в банк, потому что тогда страшно было жить. Я понимал, что могут квартиру вскрыть или что-то в этом роде. Отвез, подписал бумаги, уехал, а на следующий день дефолт. И мне сказали, что, извини, денег больше у тебя нет. На 20 тысяч это не 200 и не 2 миллиона долларов. Я к этому отнесся очень легко. И в целом мы дефолт не ощутили никак. «Спартак» был защищен. Счета клуба были за границей, и платили нам в долларах. Эдуард Мор. У меня зарплата была на тот момент 300 долларов в рублях. И это было очень тяжело. Жена родила дочку, нужно было детское питание, памперсы. Все стоило дорого. Мне просто не хватало денег на самые обычные нужды. А когда подошел дефолт, зарплата стала 100 долларов в месяц. Я так сложно в финансовом отношении не жил никогда и даже не представлял себе, что такое может быть. Пришел к Заварзину, говорю, ну, какую-то же совесть иметь надо. Он так нехотя написал зарплату в долларах. И я начал хоть что-то зарабатывать. Конечно, мы знали, что в других командах зарабатывают больше, но в мое время практически все футболисты «Спартака» играли за ромбик. Если сейчас речь идет о миллионах долларов, то тогда речь шла о том, чтобы купить себе квартиру или машину. Когда приехал в «Спартак», ни у кого не было хорошей машины. пол состава ездила на «Део Некси», которую дали за кубок. Сейчас дублеры на таких машинах уже не ездят. Ну, времена были другие. Андрей Тихонов. Дефолт в каком году был? А вы думаете, стоит народ шебуршить из-за этого? Скажут, вот они какие, зажравшиеся были. Им все равно, они этого не заметили. Юрий Заварзин. У меня дефолт не отложился в памяти. Либо у нас был задел под те выплаты, которые мы должны были футболистам, либо мы уже прокредитовались в банке. Вскоре после дефолта Спартак снова начинает играть в Лиге чемпионов. Один из соперников по группе – Мадридский Реал, несколько месяцев назад выигравший этот турнир. В сентябре 1998 команды встречаются в Лужниках. Дмитрий Ананко. За три недели до матча мы узнали, что заявок на билеты было 300 тысяч, а стадион вмещает всего 80. А билет это стоит не три копейки. И мы понимали, что у людей в связи с дефолтом большие проблемы. Конечно, в шоке были. Александр Хаджи. Мне один спекулянт сказал, что за один день заработал 10 тысяч долларов. Вся правительственная трибуна была полностью оккупирована. Дмитрий Ананко. Этого матча ждала вся страна. У Реала фантастический состав. Роберто Карлос, Рауль, Ера. Сборная мира, как и всегда, у Реала. Ну, а мы в своей Тарасовке с пельменями и борщом готовились. Александр Филимонов. Самое сильное впечатление было в подтрибунке перед матчем. Я стою, а сзади Титов меня бьет по плечу и показывает на икроножные мышцы Роберта Карлоса. Блин, они у него вот такие вот. Ну, просто сумасшедший уровень подготовки. Робсон. Накануне мы играли с ЦСКА и проиграли 1-4. По сути, провалились. Но перед игрой с Реалом Романцев все равно назвал мою фамилию в стартовом составе. И я был приятно удивлен. Меня переполняло желание оправдать доверие. Я просто лез из кожи вон. Перед игрой он мне сказал, что надо будет почаще отходить на правый фланг, чтобы сдержать Роберта Карлоса. Раньше я так не играл. Мне кажется, он так придумал именно потому, что видел, как я горю желанием. Эдуард Мур. Мы понимали, что это лучшие в мире футболисты, и в чем-то они лучше нас. Но в технике мы точно им не уступали. Не уступали в тактике, в развитии комбинаций. Самое приятное было, когда Цимбаларь забил голу. Когда штрафной был назначен, я абсолютно не сомневался, что Илья забьет. Была полнейшая уверенность, что все, мяч уже в сетке. Дмитрий Ананка. Кстати, я эту атаку-то начал. Робсону отдал, а он заработал штрафной. И забив, мы поверили, что реально можно зацепиться. Причем уже они так стали подсаживаться, мы лучше мяч держали. Конечно, нас народ погнал вперед. Там даже один момент был. Контратака. Выскакивают трое на наши ворота, я удачно у Зейдорфа мяч перехватываю, отдаю передачу и с криком «Ура! Бегу вперед!» Я офигел сам от этого. Вадим Лукомский. Мне кажется важным, что «Спартак», как бы это ни звучало банально, просто-напросто был готов играть на равных. И это можно было проследить на конкретных показателях. С «Реалом» «Спартак» владел мячом 51% времени. То есть они перевладели «Мадридский Реал». Это само по себе достижение. Егор Титов. «Очень хорошо помню свой гол. Пять футболистов «Спартака» выбежали в быструю атаку. Мяч через «Самбаларе» оказался у Андрея Тихонова. Пошла подача. Робсон выгрыз для меня этот мяч зубами. Головой отбросил, а там уже был вопрос быстроты ног. Пушечный удар. Сетка осталась на месте. 2-1. Гус Хидинг, который тогда «Реал» тренировал, плачет. Дмитрий Оленичев. «Друзья мои забили. Илюха с Егором». Я по телевизору за границей смотрел и счастлив был до да безумия просто. При 80 тысячах болельщиков они забивают Мадридскому Реалу. Ну, просто фантастика, что вам сказать. Хотя я прошел уже много со «Спартаком». Поиграл в Еврокубках с этими же партнерами. Но тогда я сам себя спрашивал, почему в этот вечер я не с ними на футбольном поле. Сергей Горлукович. Я был в резерве, и, честно сказать, мне не хотелось выходить на поле. Я сидел и думал... Лишь бы никто не сломался, чтобы не испортить игру. Потому что играли здорово. И я сидел спокойно, как удав. Меня ничто не волновало. Андрей Тихонов. Той победой мы показали людям, что мы все-таки все вместе. Футболисты пытались сделать что-то хорошее для них. И думаю, что это у нас получилось. Это был праздник. Один из немногих праздников, который мог состояться в то тяжелое время. Василий Уткин. Я смотрел игру по телевизору, и поэтому прекрасно помню репортаж Владимира Маслаченко. Он его закончил так. Ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время. Ну, это было действительно бездарное время. Что тут сказать? Игорь Порошин. Владимир Никитович большой мастер артистического высказывания. 90-е абсолютно бездарное время для российского футбола. И только «Спартак» был таким сияющим даром. Сергей Белоголовцев. Осень 98-го. Мы с моим партнером по программе «Назло рекордом» Михаилом Шацем идем на футбол. А у Мишки была беременная жена в тот момент. И ждали девочку. И я говорю, возможно, вот этот матч будет каким-то побудительным моментом, чтобы ты назвал девочку правильно. Это первый твой ребенок, надо выбрать нормальное имя. И тут Цимбаларь забивает первый гол. Я ему говорю, Циля – отличное имя. Тем более тебе по национальности подходит. Почему нет? И в итоге «Спартак» побеждает. И Миша говорит, «Нет, цель – это очень просто, Серёжа. Я вот недавно смотрел передачу про имена послереволюционные. Там такие были аббревиатуры. Например, Коммунистический интернационал молодёжи Ким. Или Владлен. Владимир Ленин. Я, пожалуй, назову свою дочь Даздропоспа. Да здравствует победа Спартака». Я говорю, «Отличное имя. Боюсь, только жена не согласится», – сказал Миша. В итоге девочку назвали Соней, а Миша сразу после матча поехал в роддом. Ощущения от той победы были непередаваемые. Я не мог спать. Игорь Робинер. «Спартак» выигрывает у «Реала» при полном стадионе, и спорт экспресс выходит с очень красивым заголовком на первой полосе. «У России нет денег, но у нее есть «Спартак».» Юрий Заварзин. «Я-то эти все победы рассматривал через призму пополнения бюджета клуба. За каждый выигрыш, по-моему, 500 тысяч франков платили». Или миллион, я сейчас не помню. То есть каждое очко, это лишнюю спокойную ночь можно было проспать. Егор Титов. Пришел, увидел, победил. Тот Спартак, лучший Спартак из всех. Настолько все было гармонично у нас, настолько отработано. Мы знали каждый шаг, каждый маневр партнера. Помню, после матча ехал по Комсомольскому, везде были толпы людей. Закрывали нам дорогу, стучали в окна, показывали, что у нас все супер. «Спартак — чемпион, а после побед «Спартака» на 20-25% экономика росла. Это правда, и это доказано». Александр Филимонов. «Как я в день дефолта разбил машину, так ее два месяца и ремонтировали. И ездил в это время в общественном транспорте. И вот после «Реала» автобус клубный меня высаживает на Сухаревской. Дальше мне надо ехать на метро. Было поздно, метро уже пустое. Я спускаюсь, сажусь в вагон и смотрю... Едет парень молодой в спартаковской экипировке с шарфиком и так далее, а я-то тоже в экипировке, и он на меня смотрит, и я по глазам вижу, что у него какой-то диссонанс происходит. Ну как это, Филимонов в метро? А он только что Реал обыгрывал, но в итоге он поверил, что я это я автограф взял, но он был в полном шоке. Игорь Робинер Это один из самых светлых моментов в истории «Спартака» 90-х. Счастье невообразимое было у людей. Год, который начинался с «Аякса» и «Интера», продолжился «Реалом». Команда здорово играла и в Европе, и дома. И Романцев какой-то был посвежевший. Глаза у него опять загорелись. Видно было, что он работает в охотку, что он вышел из какого-то самозаточения. Ему опять все давалось с удовольствием.